Глава 36. Диана. Прошлое. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — говорит Том, пока я снимаю больничный халат. «Да все со мной нормально. Я просто слегка ударилась головой. Столько шума из ничего. И в больнице меня оставили на ночь только на случай, если я подам на них в суд, из-за скользких полов или что-то в этом роде. Я надеваю брюки, которые привез мне Том. Я все еще не могу поверить, что Люся тебя толкнула». Она волновалась за харет, Том, как и все мы. На этом надо сейчас сосредоточиться, а не на глупые шишки у меня на голове. Надев рубашку, я начинаю застегивать пуговицы. «Заглянем в палату повидаться с харет перед уходом?» — спрашивает Том. «Я колеблюсь. Сомневаюсь, что мне следует это делать. Чушь! Ты же ее бабушка!» Люсия ясно дала понять. Люси была вне себя. Она не имела в виду того, что сказала или сделала. Она, наверное, извинится, когда тебя увидит. Том — вечный оптимист, но я не разделяю его уверенности. Он не слышал эмоций за словами Люси. Со вчерашнего дня единственной новостью было сообщение о толе Харри точнулось. Результаты МРТ хорошие. От Люси ни слова, хотя я звонила три раза. Я в этом не уверена, Том. «Мы зайдем по пути к машине», — твердо говорит он. «Все будет хорошо, вот увидишь». Когда мы подходим к палате харет Люся сидит на стуле, придвинутом к кровати дочери. Она сидит к нам спиной. С порога я слышу, как она напевает «Мерцай, мерцай, звездочка», хотя харет кажется, крепко спит. Должна признать, она хорошая мать. Мне приходит в голову, что я никогда ей этого не говорила». Он поднимает руку, чтобы постучать, но я перехватываю ее, прежде чем она успевает коснуться двери. «Я просто хочу посмотреть на них», — шепчу я. «Давай просто понаблюдаем». Поэтому мы наблюдаем. И впервые я действительно вижу Люси. Не девушку, которой все преподнесли на блюдечке, а девушку, которая знает, чего хочет. Семью. Девушку, которая всегда была рядом, всегда поддерживала моего сына и их детей, и даже меня, невзирая на все трудности». Девушку, которая гораздо крепче и упорнее, чем я думала. Я вспоминаю все разговоры с Джен, лисы и Кэти о невестках. Мы всегда сосредотачивались на том, насколько они отличаются от нас, насколько они иные, как матери, насколько у них иной подход. Мы никогда не говорили о том, насколько мы похожи, как женщины, как жены, как матери. Мне вдруг приходит в голову, что в нас гораздо больше сходства, чем различий. «Пойдем», — говорю я Тому. Он смотрит на меня так, будто собирается протестовать, но я оттаскиваю его от двери, прежде чем он успевает открыть рот. Люси не захочет видеть нас здесь сегодня. А сегодня я думаю как раз о том, что нужно ей. Домой мы с Томом едем молча. Я считаю, что Том молчит, чтобы позволить мне в тишине собраться с мыслями, обдумать происшествие с Люси. Но когда мы подъезжаем к дому, и Том не выходит из машины сразу... Я начинаю понимать, что мое предположение неверно. «Это я во всем виноват», — говорит он. «Это я уронил Харит». «Чушь!» — расстегнув ремень безопасности, я поворачиваюсь на сиденье. Это был несчастный случай. Мелкие случайности уже какое-то время происходят. Мне все труднее и труднее что-то удерживать. Я закатываю глаза. Мы стареем, Том. Тело начинает понемногу сдавать. Пару месяцев назад я ходил к врачу, и подстегиваю я, помолчав. Доктор Пейсли велела сделать кое-какие анализы и посоветовала обратиться к специалисту, к неврологу, что я и сделал. «Что ты сделал? Обратился к специалисту?» «Я потрясена. Как это могло произойти без моего ведома? Том не умеет хранить секреты. Однажды, когда дети были маленькими, он сказал им в канун Рождества, что Санта пообещал ему, что на следующий день принесет им велосипеды». «Я просто не мог дождаться, чтобы увидеть, какие у них будут мордашки», — объяснял он мне потом. Не снимая рук с руля, Том смотрит прямо перед собой. «Я еще не ходил к специалисту, но мне назначено на завтра. К одному малому, который специализируется на болезнях моторных нейронов. Это также известно, как болезнь Лугерига. Я смотрю на него во все глаза». Я не хотел говорить тебе, пока не будет больше информации или окончательного диагноза. Но после того, что произошло, это моя вина, что такое случилось с Харет. Я не должен был соглашаться держать ее. В горле у меня разом пересохло. Я пытаюсь сглотнуть, но ничего не получается. Я смотрю на профиль Тома, его большое морщинистое лицо. Я бы хотел, чтобы завтра ты пошла со мной на прием. Конечно, я пойду. Жаль, что меня не было на остальных встречах. «Знаю». Откликается он, снимает руки с руля и кладет одну ладонь вверх мне на колени. Так мы сидим в машине почти час, уставившись в ветровое стекло. На следующий день мы с Томом идем в кабинет невролога. Мы входим в приемную, сообщаем регистратору, что мы здесь и устраиваемся на паре стульев. Рядом со мной в кресле каталки сидит мужчина. Голова свесилась, подбородок опирается на белую подушечку, фиолетовая дорожная подушка подпирает шею. На первый взгляд кажется, что он лет на десять моложе Тома. эрис Женщина рядом с ним, по-видимому, его жена, листает журнал, время от времени поглядывая на него и улыбаясь, или наклоняется с салфеткой, чтобы вытереть уголок его рта. Даже заметив, что женщина видит, как я пялюсь, я не могу отвести взгляд. «Том Гудвин», — говорит врач, — «я», — откликается Том. Я продолжаю смотреть на женщину. Она слегка хмурится, но затем ее взгляд скользит к Тому и озаряется пониманием. Она кивает мне, едва заметно, но кивает. «Диана, ты идешь?» «О, да». Я отрываю взгляд от женщины, и мы с Томом входим в кабинет. На обратном пути машину веду я. Это один из немногих случаев, когда я села за руль в присутствии Тома. В основном такое бывало, когда он выпивал лишку, даже больше, чем лишку, потому что часто он, и выпив, садился за руль. Когда мы еще пили, мы были не такими уж бдительными, но были и другие случаи. Однажды, когда мы только поженились и как раз ехали в гости к его кузыну в Брайт, в глубинку штата Виктория, Олли, тогда едва-едва начавший ходить, сидел на заднем сиденье машины, а Том, на мой взгляд, ехал слишком быстро. Поэтому я потребовала, чтобы он сбросил скорость». Наконец он съехал на пыльную обочину, дернул ручной тормоз и сказал «Отлично!» «Если хочешь вообще никогда туда не попасть, веди сама». Мой Том бывает ужасно вспыльчивым. Я села за руль, и, несмотря на сомнения Тома, мы добрались до места, к тому же, довольно быстро. Он ворчал и стенал о моем вождении час или около того, потом успокоился, как и всегда. К тому времени, когда мы приехали, мы уже посмеивались над перепалкой». Интересно, скоро ли остальные мои воспоминания о Томе будут занесены в такой каталог? Воспоминания о нем, как об отце, воспоминания о нем, как о дедушке, воспоминания о ссорах, воспоминания о радостях — сплошь воспоминания, потому что его самого со мной не будет. Когда мы вернемся домой, я позвоню, чтобы договориться о независимом подтверждении диагноза, говорю я властным тоном, и я получу второе заключение и третье тоже — Мы пройдем через процесс и исчерпаем все возможности, но, в конце концов, Том умрет. Откуда-то я это знаю. Он не доживет до девяносто. Он не доживет до семидесяти. Он умрет, а мне придется жить дальше. Когда мы вернемся домой, — отвечает Том, — я хочу лечь в постель. Мы останавливаемся на красный свет, и я поворачиваюсь, чтобы получше его рассмотреть. Его глаза блестят, нижняя веко набрякла, вот-вот польются слезы. «Ладно, — говорю я, — ляжем в постель. Слезы текут, когда я проезжаю перекресток. Я не вмешиваюсь, предоставляю ему самому пережить глубоко личное горе. Ему не нужно, чтобы я заверяла его, мол, все будет хорошо, когда мы оба знаем, что это не так. Вместо этого я крепко сжимаю его руку. Теперь моя роль ясна. Я буду сильной, у меня получится. Я осознаю свои слабости. Я не слишком теплый человек, я не слишком добрый человек, но я могу быть сильной». Я могу позволить Тому уйти из жизни сознанием, что со мной все будет в порядке. Хотя бы это я могу ему дать». Дома Том поднимается наверх. Я иду следом, но, пока он идет в спальню, говорю ему, что мне нужно быстро принять душ. В ванной я включаю душ, раздеваюсь, стою под струями воды и плачу. Я плачу, пока не перестаю понимать, где вода, где слезы. Я плачу, пока слезы не иссекают Когда я выхожу из душа, Том уже в постели. Сначала мне кажется, что он спит, но как только я забираюсь к нему, его глаза открываются. «Как ты собираешься жить без меня?» — говорит он. Мы оба тихонько смеемся, пусть даже из уголка глаза Тома скатывается слеза. «Никак», — отвечаю я, — «и он тянется ко мне. Мы больше не разговариваем». 1970 год. Когда Олли было четыре месяца, я устроилась на работу в кинотеатр «Стар» в Ярравилле. Для той местности Стар был верхом роскоши, а потому по субботам вечером бывал набит битком. Уникальной для кинотеатра была детская зона, где расставляли рядком детские коляски с малышами, и каждой присваивали номер. Если ребенок начинал плакать, его номер проецировали на экран, и мать приходила и забирала его. Оля была одним из таких детей, я принесла его в корзине, так как у меня не было коляски, и если он плакал, что случалось редко, кто-нибудь приходил и находил меня в буфете. Как и предсказывала Мередит, я сообразила, как найти работу и одновременно присматривать за Олли. Я сама удивилась, насколько приятно было почувствовать, что я на такое способна. Я еще не встала окончательно на ноги, я не платила за жилье Мередит, и я все еще спала в ее сарае, но я начинала вносить свой вклад в оплату счетов и еды. «Для начала я работала по вторникам и субботам. По вторникам было многолюдно, а по субботам все места были заняты. Я сновала между билетной кассой и буфетом, пока фойе заполнялось зрителями. Я и раньше бывала в Стар, но в качестве зрительницы, а работать там совсем другое дело. Это мне гораздо больше нравилось. Я словно была за кулисами шоу или имела пропуск за сцену на концерт. Время от времени я видела знакомых, но они меня не замечали». Я существовал в другом для них мире. Иногда они смотрели прямо на меня, но все равно не видели. Я носилась по оживленному театру, светом фонарика указывала, куда кому садиться, приносила попкорн. Как только все оказывались в зале, я часто ходила в детскую комнату и смотрела на череду детей в колясках. Глядя на них, трудно было не думать о детях девочек из Орчардхауса. Их тоже, наверное, выкладывали в ряд». Например, в больничной палате, пока кто-нибудь не заберет их домой. Ни одна из девушек не верила, что у нее есть выбор. Жаль, что я не могу вернуться и сказать им, как они ошибаются. Во время фильма, если я слышала детский плач, я несколько минут пыталась успокоить малыша и только потом относила номер в проекторную, чтобы его высветили на экране. В девяти случаях из десяти мне удавалось. Оля всегда спал, даже тогда. Он был моим простым, всем довольным мальчиком. Однажды вечером, когда я присматривала за детьми, минут через двадцать после начала фильма из кинозала вышел молодой человек. Я бросилась к киоску, к которому он явно направлялся. «Только попкорн, пожалуйста», — сказал он. «Маленький, средний или большой?» Молодой человек моргнул, глядя мне прямо в лицо. Я не сразу узнала в нем Тома Гудвина, водопроводчика, который пару раз бывал в доме моих родителей. По словам моего отца, он был хорошим работником. Никто не назвал бы его красивым, но у него были ясные голубые глаза, хорошая стрижка и замечательная улыбка. Рост он был невысокого и даже не пытался скрыть, как заинтригован, что застал меня за прилавком в киоске в Ярровиле. «Я тебя знаю», — сказал он. «Я тебя знаю», — я улыбнулась. «Том, верно?» Он склонил голову набок «Я прямо-таки видела, как у него в голове крутятся шестеренки». «Что ты здесь делаешь?» «А на что это похоже?» «Я давненько тебя не видел», — сказал он наконец. Я верно расценила фразу. Это был вопрос. Именно по этой причине моим первым порывом было ответить неопределенно. На языке у меня вертелось «я была занята» или «я на некоторое время уезжала в Европу». Но я прогнала эти фразы. Внезапно я поняла, что имела в виду Мередит, когда говорила о свободе, когда нечего терять. Я уехала, чтобы родить ребенка. Мне понравилось что-то, мне попытался скрыть удивление». Он моргнул долго и медленно, потом снова моргнул. Он даже сделал шаг назад. Я была уверена, что его удивило не то, что это случилось, а то, что я призналась. «У меня мальчик», — сказала она, — «Оливер. Он вон там, в корзине». «То есть прямо здесь?» К моему удивлению, Том пошел в детскую зону и заглянул в корзину Олли. «Этот малыш». Он смотрел на него сверху вниз, и его лицо на глазах смягчалось. «И твоя семья?» «Просто в восторге». Я рассмеялась, и Том удивил меня тем, что засмеялся в ответ. У него был отличный смех, раскатистый сердечный смех, который исходил словно бы из самого нутра. «Так на что ты живешь?» хм. «Я живу в сарае, в Спотсвуде, на заднем дворе опальная кузина моего отца. Я готовлю и убираю для нее, и здесь я кое-что зарабатываю». Он нахмурился. «Ты шутишь?» «Боюсь, что нет, но не беспокойся обо мне, у меня все хорошо, очень хорошо вообще-то». Я взглянула на часы. Я слишком заболталась. До антракта мне нужно было навести порядок в фойе. Схватив контейнер с попкорном, я сделала Тому большую порцию. «С тебя доллар», — сказал я ему. Он полез в карман, вытащил пригоршню мятых банкнот, и протянул меня, даже не взглянув на них. «Тебе лучше вернуться в зал, ты пропустишь фильм». Он слегка отдернулся, оглядываясь через плечо, как будто забыл, где находится. Затем он снова посмотрел на меня и улыбнулся самой лучшей улыбкой, которую я когда-либо видела. «Проблема в том, что я не хочу пропустить то, что происходит здесь».